глава 7 Лорд Феймос не шутил, испуганно посмотрела в его холодные глаза и послушно кивнула: Можете взять с собой учебники недели на подготовку для пересдачи вполне достаточный срок. Жстко произнес он и взмахом руки отпустил перепуганную меня. Семь дней всегда мало для адепта, а уж проведенные в карцере. В академии существует своя система наказаний, Карцер самые тяжелая и последняя ступень. От отдельное помещение с частичными удобствами расположено на одном уровне с симулятором лабиринта, изолированность от всего и всех. питание два раза в день и на этом прекращение любого общения. Кроме того, при входе в карцер надевались браслеты, блокирующие магию, то есть даже весточку невозможно послать. приходилось дожидаться появления сторожа, исполняющего роль смотрителя при карцере. Такой вид наказания за время моего обучения не применялся ни разу, но на вечеринках ходили рассказы-страшилки о тех адептах, которым пришлось пройти через это, хотя от чего-то опускались подробности и причины вынесения данной меры пресечения, обычно обходились с трудовой повинностью. И вот за последние несколько лет И я опробую на себе суровый метод наказания. Гай и Нирк также будут в карцере уже почти перед самым выходом спросила я лорда Феймаса. Аддепты люютер и Тормс будут отбывать наказания в городском морге. Последовал краткий ответ, хнула и поторопилась выйти из кабинета ректора. В морге? У лучше в карцере. Уборка после вскрытия трупов вызывало оторопь, а нахождение в целительское могло привести к заражению любой болезнью. Правда, карцер лучше. В канцелярии протянула листочки секретарю, старичок поправил очки смешно свисавшие на бок и внимательно ознакомился с заметками на полях для оценок, сделанные магии основателя академии. Затем удовлетворительно кивнул, принимая к сведению и убрал в папку. оттуда достал короткую записку заполненную почерком лорда феймасса и переданную сразу же в личное дело внимательно прочитал карцер произнес он что ж с собой можно взять личные вещи учебники но никаких острых предметов артефакты амулеты и другие магические предметы запрещены все ясно молча кивнула все же это не морг проживу как-нибудь неделю в изоляции в академии шли занятия и В тишине коридоров звук шагов раздавался гулка, отстукивая ритм перепуганного сердца. Прижимала к груди сумку с учебниками и пыталась составить список необходимых вещей. «Эм?» — окликнули меня. Посмотрела рассеянным взглядом на выходящую из полумрака лестницы фигуру. «Гай!» Вот уж кого совершенно видеть не хотелось. Я пыталась пройти мимо, проигнорировав парня и его желание поговорить, но он ухватил меня за руку и придержал. «Чего тебе?» — резко дернулась я, но он не отставал. «Ты же понимаешь, я не мог поступить иначе», — мягко проговорил бывший напарник. «Разумеется, свою шкуру спасал», — прошипело недовольно ему в лицо. «Вообще-то твою тоже», — наклонился он близко ко мне и проговорил с угрозой. «Только попробуй кому-нибудь другую версию рассказать». «И что? Побежишь к дяде и попросишь меня заключить под стражу?» — с вызовом посмотрела в его лживые глаза. стати дядя предлагал тебя в тюрьму посадить как виновную в смерти лияной, но я уговорил его и тебе смягчили наказание. Высокомерно поджал губы гай. Карцер весьма достойная замена тюрьме, все-таки вырвалась я из его хватки и поторопилась уйти. Не поздно все поменять, пригрозил он вслед, гадёныш прошипела себе под нос. Гордоя стало, а попка ничего так. Буквально огорошили слова парня. резко развернулась и смерила его презрительным взглядом он в ответ приподнял брови будто не непонимаяо его неудовольствия что ты сейчас сказал про мою попку потребовала повторить я я ничего не говорил зато подумал нагло улыбнулся гай подумал он не говорил ничего вслух а я каким-то образом прочитала его мысли этого просто не может быть встретимся через неделю бросил он и поторопился уйти прочь Как раз зазвенел звонок и адепты повалили из распахнутых дверей аудитории, и только я, стояла, замерев на одном месте, по-прежнему прижимая сумку к груди. Творяящиеся в последние два дня не поддавалась никакому рациональному объяснению. Подслушенный разговор Гая и его дяди. Теперь вот мысли парня обо мне. Да и еще странное и несвойственное для меня поведение при перездаче лорду Феймасу. Не настолько я помнила пройденный материал, чтобы с легкостью давать исчерпывающие ответы. Конечно, я волновалась в самом начале, но потом успокоилась и необходимые формулировки всплывали в нужное время. Можно рассуждать, что я мобилизовалась, оказавшись в безвыходной ситуации, но для меня свойственно скорее теряться и забывать обо всем на свете. Тот же веерридный яркий пример. Справиться с волнением перед преподавателями трудно, и я начинаю мяться, мямлить, а после вообще тушуюсь и не в состоянии связать двух слов. Так что мои приличные ответы перед основателем академии скорее нонсенс, чем норма. С другой стороны меня никто не пытался засыпать или подловить на незнание или неточностях, лорд феймос слушал внимательно старался не смущать и порой подсказывал нужное ключевое слово, помогающее точнее выразить мысль и все же. Отмиев направилась в свою комнату собирать вещи. Не непонятная ситуация требовала пристального внимания, но и наказание никто не отменял. откладывая теплые штаны, кофты, несколько смен белья, я старалась рассуждать логический. Улавливать чужие мысли мне не свойствена, не та направленность магии. Эмпатия и менталистика никогда не были мне доступны, а это скорее к последнему направлению относится. Да и появилась странная способность совершенно недавно. Только сегодня я подслушал разговор Вира Даркина и Гая. Хотя нет. вчера тоже подобное произошло. «Я услышала мысли лорда Феймоса и еще подумала, что просто уловила тихо сказанную фразу. И получается... Получается не очень хорошо. Эта способность появилась после посещения лабиринта или после встречи с демоном. И с каким из них? Или это подземные пещеры так повлияли на мое восприятие? Но тогда как можно объяснить тот факт, что я с легкостью вспоминала давно прочитанное, стоило только задуматься на заданную тему?» «Разве лабиринт мог повлиять на мою память?» От количества вопросов голова пошла кругом. «И как с этим разобраться?» Тяжело плюхнулась на кровать и принялась заталкивать вещи в холщовую сумку. Она распухла прямо на глазах. «А ведь еще нужно учебники взять с собой!» «Думай, Эмили!» «Думай!» — приказала себе и подперла рукой подбородок. «Надо вспомнить произошедшее шаг за шагом. Лабиринт, потом голос, который услышала Лияна». Далее мы догнали ребят и они предложили разделиться. Ах нет, я же тоже понеслась на страдающий стон и только потом мы разделились. Но этого голоса лияна не слышала. Получается, мы с ней слышали разных демонов. Сетьть на месте я уже не могла. Поскочила на ноги и принялась запихивать в сумку все, что до этого отложила в сторону. Раделились с парнями, нашли зал служей посередине и перед самым входом в туннелю слышали голос. но помчались в разные стороны. Я поздно заметила отсутствие подруги и повернула обратно, пытаясь ее найти, потом упала в колодец с демоном. Чтобы выбраться, я дала ему клятву крови, пообещала помочь обрести свободу, но не может же невыполненное слово так на меня повлиять. Хорошенечко поразмыслив, решила, что нет, не может. Тогда что? Ужасный крик Лияны, мой бег из лабиринта и неожиданный выход из горы — й я так боялась упомянуть о встрече с демоном и данной ему клятве, что совершенно забыла о незащищенном проходе в пещеры, ведь тогда бы стали задавать вопросы, ответа, на которые я дать не могла. Как же все запуталось, да еще смерть от лап чудовища и мерзкое поведение Гаая выставившего меня виновницей произошедшей трагедии. С этим надо разобраться, причем немедленно. решительно закинула на плечи две сумки, одну с вещами вторую с учебниками и отправилась отбывать наказание. Навстречу попадались адепты, забежавшие по каким-то делам в общежитии, но в основном пока было тихо. Все на занятиях только к вечеру соберутся, сбиваясь в кружке по интересам. Одним нужно подготовиться к следующим лекциям, другим просто отдохнуть и пообщаться. Мой путь сегодня вел в темноту симулятора лабиринта. По дороге решила заглянуть еще в одно место не самое для меня приятное, но для решения вопроса подходящее. В ридной вы здесь просунула голову в аудиторию и обозрела пустующее помещение. смотря кто интересуется откликнулся преподаватель выходя из подсобки. я медленно попятилась обратно в коридор. в руках мужчина держал дохлую крысу невероятных размеров. ч из ее пасти выглядывали клыки, а на кисточке хвоста красовался шип. Адепт криир радостно поприветствовал меня демонолог, чем обязан?удорожно сглотнул и не в силах отвести взгляд от мертвого животного. Нет, конечно, пусть лучше оно остается в том же состоянии, чем бегает по помещению, но сдержать дрожжи не смогла. Я хотела попросить у вас учебники по демонологии и порождениях темного мира, — прохрипела в ответ. Похвное стремление к знаниям, одобрил веервидный. С нетерпением буду ждать пересдачи по моему предмету. Вообще-то я уже сдала, сделав над собой усилие, отвела взгляд от мертвого животного и посмотрела на преподавателя. радостостная улыбка медленно погасла доказывая какое удовольствие он пропускает помучить меня для демонолога было самым любимым занятием И кто меня опередил позволь спросить поинтересовался он Лорд феймос ответила коротко Надо же какое внимание тебе оказал наш основатель Неужели заметил красу академии? С этими словами он приблизился ко мне, а я отшатнулась и даже хотела захлопнуть перед ним дверь, ведь вместе с демонологом приближалась и серая туша в его руках. Уберите это, пожалуйста. Дрожащим голосом попросила не в силах смириться с близким нахождением рядом крысы. В будущем очень ценный экспонат. Пнес свой исследовательский интерес на мертвеччину преподаватель. «Удалось поймать шуструю зверушку в лабиринте, когда осматривали место происшествия. Теперь будет украшать мою коллекцию темных существ. Как считаешь, достойно?» «Конечно!» — торопливо кивнул и чувствуя в себе ярко вспыхивающую нелюбовь к аудитории, в которой находилась. Виер Ридны сжалился надо мной и движением рук скрыл предмет своей гордости заклинанием невидимости. Опасливо оглянулась, не желая неожиданно встретиться с еще каким-нибудь представителем». темного мира. Входи пригласил преподаватель. Обобъясни подробнее, что именно тебя интересует. демоном будет посвящено достаточно времени на третьем курсе, а ознакомительный материал уже пройден. так в чем причина твоего желания пополнить знания вне программы. Я из-за произошедшего в лабиринте пояснила робко и на всякий случай оглянулась по сторонам. хотела прочитать о зовущем голосе демонов подробнее, ведь надо понять подоплеку случившегося. тебе запретили появляться в лабиринте ты это помнишь строго спросил преподаватель да да я не собираюсь торопливо согласилась я но не могу отделаться от чувствоа вины перед влияной вдруг по незнанию чего-то не сделала а на самом деле могла ее спасти и тебе станет от этого легче удивился веерридный то есть сейчас ты обвиняешь себя в незнании а потом будешь убиваться потому что могла бы сделать но на тот момент не имела понятия. «Не понимаю такого отношения к жизни. Самобичевание и упивание виной – это не для меня». «И все же я хочу разобраться», – угрюма произнесла в ответ на его тираду. «Стоит ли забивать прелестную головку такими премудростями?» – почти промурлыкал демонолог, чем окончательно ошарашил меня. «Вир, видный, у меня неделя в карцере, и я хотела бы провести это время с пользой». Я сделала шаг назад, чувствуя на своих плечах вес обеих сумок. Куда мне еще знания мне бы эти донести? В карцере? изумился преподаватель. Неужели лорд Феймос не проникся твоей красотой и решил поступить столь сурово. Я бы на его месте отправил тебя лаборанткой ко мне на факультет. Какая-то ненормальная мания мужчины, связанная с моей внешностью настораживала. «Обычная у меня внешность, да, блондинка, но самая обыкновенная. Мне нужно много времени провести перед зеркалом, прихорашиваясь. И вовсе я никакая не роковая красотка, сражающая на повал мужчин. Нормальная девушка с самой обыкновенной внешностью. Вы учебник дайте, пожалуйста, а то мне пора уже идти», – поспешила перевести тему. Этот внезапный интерес самого вредного преподавателя, да еще мысли Гая сомнительного свойства – Не радовали и чрезмерно озадачивали. Теб тебя только свойства приманивания демоны интересуют или другие какие пожелания будут решил пойти навстречу демонолог. можетж быть еще влияние на людей немного подумав высказала пожелание. Держи здесь общие сведения, но для ознакомления вполне подходят. Старайся много не читать в одиночестве что только не начнет мерещиться. С приветливой улыбкой посоветовал мужчина и протянул четыре толстые книжки. Вес сумки с учебниками значительно прибавился. Место оставалось еще на два подобных издания, но даже имеющихся вполне хватит заполнить свободное время, а его у меня будет предостаточно. И все же посоветую, вновь добавил мурчащих ноток демонолог, не увлекайся демонами. Я только разобраться хочу заверила его. Даже обычное знание об этих порождениях темного мира затягивает. Он наклонился впер и произнес слова с заговорщиическим видом. Ну а если останутся вопросы или еще какие-то знания понадобятся, я в твом распоряжении, буду ждать возвращения. Встрилась с горящими глазами мужчины и медленно попятилась: « Ох не к добру такие речи скорее бы остаться одной и поискать ответы в книгах. Надеюсь там найдется необходимая информация. С запиской лорда Феймасса меня впустили в подземелье академии. Сторож, предупрежденный о наказании, ушел вперед, показывая дорогу. Симулятор лабиринта остался в стороне, опасливо покосилась на него. Он и раньше внушал трепет, а после посещения каменных пещер вообще вызывал дрожь. Хотя здесь территория светлых магов и темным существам делать нечего. «Значит, слушай внимательно!» – откашлялся сторож и по совместительству смотритель. «Смотритель!» стрые предметы запрещены всякие магические штучки лучше сама оставь все равно с ними войти не сможешь. что у тебя в сумках показывай Прилось расшнуровать завязки и позволить старику покопаться в вещах. Кни он осмотрел поверхностно это это понятно если какое магическое заклинание в них вложено не смогу пронести в карцер. а вот вещи я осмотрел подробно прощупал швы и только после одобрительно кивнул припрятала чего понимающий кивнул на одежду на мне. Не только книги взяла не по программе, честно ответила ему. Ну ну покачал головой старик не очень поверив моим словам. За заходи, располагайся, кормить буду два раза в день, свечи утром сами загорятся вечером погаснут так и будешь отсчитывать время. ручку или карандаш можно робко поинтересовалась у него. острые предметы нельзя строго проговорил он миллок не догадалась взять. Спросил чуть теплее и в ответ на мое отрицательное мотание головой вздохнул. «Тогда без этого проживешь весь положенный срок». Опасливо заглянула в распахнутую дверь. Две свечи в тот же миг вспыхнули, освещая мрачное пространство. «Ничего, все пугаются поначалу», — посочувствовал смотритель, заметив, как я поежилась. «Потом ничего, привыкают». «Жутко», — пожаловалась ему. «Сюда за обычные проступки не отправляют». нужно сильно провиниться, чтобы заработать карцер, сурово отчитал старик. руки протяни послушашалась и по моим запястьям слегка ударила. С смотритетель прошелся по ним заряженным жезлом, отсутствие магии сразу же сказалось упадком сил и настроения. Постарйся с честью нести заслуженное наказание, посоветовал дедок. Да, конечно, я понимаю, отозвалась входя внутрь своего временного жилища и услышала, как за спиной закрылась дверь. Резкий ляск металла, а металл продрал до дрожжи. Все звуки пропали тотчас же. О оставались эта комната я и две свечи. Штукатурка на стенах, выкрашенных когда-то в серый цвет, вся пошла трещинами, углы затянуты густой паутиной, под ногами пол из каменных плит, присел рассмотреть их подробнее,ёмно-серый гранит уложен плотно практически без шва. На узкой кровати с невысоким изголовьем криво лежал тонкий матрас, подошла и поправила. О один край, касающийся пола оказался тяжелее, прощупала запыленную поверхность и догадалась о тайнике. Кто-то оставил здесь после себя послание следующим наказанным, сразу же вскрывать не стало, вполне возможно, за мной могут прямо сейчас наблюдать да и торопиться некуда. Д деревянный стул делали явно не для красоты. ножки смотрелись скорее как четырехгранные столбы, сиденье было сколочено из нескольких досок, краска давно облезла и являло под собой ободранный остов. Стол здесь предусматривался, но его замызганная поверхность вызвала брезгливость, поэтому книги я оставила в сумке, в которой и принесла их. Шкафа не было и в помине, потому вопрос с одеждой решался так же просто. буду доставать вещи по мере необходимости. В дальнем углу, Раполагались так называемые удобства. Кран выступал из стены над чашей, из которой выходила сливная труба. Чуть в стороне стоял привычный горшок со стоком. В него вода поступала как раз из рукомойника. Минимально и функционально ничего лишнего. Хочешь умыться вот к тебе кран и лаваториум, из которого использованная вода смывала продукты жизнедеятельности человека. Пастельных принадлежностей никто не предложил, а я с собой захватить не догадалась. «Надо будет поинтересоваться у смотрителя, когда он придет с едой. Разумеется, если придет. Но ведь меня не могут здесь оставить и ни разу не поинтересоваться, как я устроюсь. Академия же не тюрьма для особо опасных преступников. Однако оказаться полностью в одиночестве за железной закрытой дверью было жутко». Не сравнить с ощущением в лабиринте, где свет исходил только от одной искры, но и здесь, при отсутствии связи с внешним миром и при блокировании светлой магии, казалось, что каждый нерф оголился. Я так привыкла полагаться на свою силу, а теперь, лишившись ее, могла рассчитывать только на инстинкты и разум. Вот он мне и поможет. Правильно решила, что книги будут под спорьем в этом трудном испытании. Порылась и в вещах, нашла носовой платок, немного поразмышляла, и решила пожертвовать им ради наведения чистоты. Предание помещению и мебели относительно свежего вида заняло приличное время. Видимо, здесь никто и никогда не убирался, а последний наказанный отбывал свой срок достаточно давно. Первая же проба показала слой пыли, практически въевшийся в поверхности. Стул, стол и кровать я оттирала с особенным тщанием. Все же этими предметами мебели я буду пользоваться чаще всего. тем наступила очередь отхожего места, вода и тут оказалась верным помощником. Я еще ддрала и терла, когда характерный звук металла а металл заставила вздрогнуть от неожиданности. В последние несколько часов в карцере раздавался только мой голос, так что я успела привыкнуть к полной тишине. Обернулась и обрадовалась, увидев входящего смотритетеля, он держал перед собой поднос с причитающейся мне едой. хозяйствяенная! одобрил старик мои старания. Все начинали ругаться, а ты частоту принялась наводить. Уже вечер поторопилась к нему. почитаю уж полчаса, как солнце зашло, отозвался он. сторож поставил под нос на вымытый стол и по-доброму улыбнулся, оглядываясь вокруг. Дело в очередной раз похвалил он меня. покушай, детка. Я еще не домыла, продемонстрировала ему грязные ладони. Не к спеху отмахнулся он, кушай, а то ведь посуду заберу и до завтра останешься голодной. С такими доводами не поспоришь, и я поспешила ополоснуть руки под краном. Вода текла холодная, но за это время уже успела привыкнуть, да и постоянно в движении находилась. Кушша, детка кушай, подбадривал смотрите меня. Еда здесь без разносолов, но голодный не останешься. Мне постельное белье положено, Пжевывая кусок хлеба поинтересовалась я. похлебка на аваристая хоть и неверх гастрономического изыска ох прости дядьку митка всплеснул он руками совсем забыл голубушка завтра принесу вместе с завтраком потерпи уж кивнула смиряясь с судьбой требоваовать немедленно предоставить постельные принадлежности наверняка бесполезно смотрите вряд ли сможет прийти второй раз за вечер в карцер охранные заклинания не позволят нарушить расписание посещений.